Глава тридцать Новая. Даор. Даор Корион вернулся в свой родовой замок в плохом настроении. Ничем не выдавая своего мрачного расположения духа, он забрал у почтительно склонившегося Алиара ключ, по привычке вызвал прислугу для уборки и заперся в своем совмещенном с библиотекой кабинете. Когда дверь, наконец, захлопнулась за ним, Герцог позволил себе бокал превосходного вина и, наслаждаясь пряным ароматом, погрузился в изучение кровавого камня, гоня прочь иные беспокойные мысли. Любопытная ментальная система защиты, реализованная его дедом, была чрезвычайно сложно повторима, но Даор твердо вознамерился разобраться в ней. Он применял разные способы настройки артефактов, но ничего подобного раньше не делал, и это было волнующе. В основном же своем свойстве камень был почти бесполезен. Уже более 600 лет черный герцог находился во главе каждой иерархии, которую считал достойной своего внимания. Он сомневался, что камень сработает даже на императоре, который, хоть и был формально выше него по положению, фактически просил у Даора совета почти по каждому государственному делу, а также рассчитывал на черную армию больше, чем на свои разрозненные, хоть и многочисленные войска. Даор предположил, что камень может подчинить разум Сина, которого он считал самым опасным из когда-либо встреченных им существ. Однако проверить это, не поддержав развязанную Юории войну, было непросто. Через четыре дня намечалось декадное торжество по поводу дня нанесения первой руны на угловой камень приюта. Год за годом его, как правящего герцога, приглашали на празднование. И год за годом Даур игнорировал приглашение, жалея времени на пустую вежливую болтовню и танцы. Однако в этот раз присутствие на вычерном событии стало бы хорошим поводом встретиться с сином и прояснить этот вопрос. Кроме того, нужно было поправить нарушенный Юрий нейтралитет, для чего племянницу придется оттащить туда за шкирку, как нашкодившего котенка, а затем еще убедиться, что она не нашла себе приключений с кем-нибудь из других наставников и самому принести извинения от имени дома. Извиняться герцог Даор не любил. Он крайне редко считал себя в чем либо виноватым, соблюдая исключительные правила, которые другие сочли бы моральными, лишь из рациональных побуждений. Таким было, например, данное Лите-слово, аукавшееся ему каждый раз, когда он имел дело со вздорной племянницей. Даор прислушался к себе — Желание снова оказаться среди разномастных каменных стен было слишком сильно. Но не из-за камня и не из-за извинений сердце его находилось не на месте. И не потому, что война с приютом истощила бы его казну и политические ресурсы, на годы оставив черную семью без удобной перины власти императора. Ему вспомнилось прикосновение маленькой теплой ручки колбу, лбу. Амулет Алана, лежащий перед ним на гагатовой столешнице, был родовым амулетом Вертерхардов, и теперь, когда Даор нашел его изображение и описание в древнем фолианте, в свое время принесенном из родовой библиотеки белых герцогов, он не сомневался, что девочка состоит в родстве с Вестером. Это было чрезвычайно кстати, и ее следовало убить, пока Син не обнаружил то же, что сам Даор, и пока девочка при чьей-нибудь поддержке не заявила свои права на Белые земли. Насколько доору донесли, старший директор вернулся в приют меньше недели назад. И это означало, что он, занятый накопившимися проблемами, мог еще не видеть новую служанку и не обратить на нее внимания. С другой стороны, никогда еще за сбежавшими из приюта слугами не приходили наставники. Если Син обнаружил ее кровную принадлежность, убить Алану будет намного сложнее. Сложно, но не невозможно — Стоило лишь пересечься с ней. Эта мысль вызвала в нем такую сильную злость, что Даор с хрустом сжал пальцы, сломав бокал у самой ножки. Красная жидкость потекла по его пальцам. Он стряхнул капли цвета крови на ковер и прислушался к себе, напряжённо массируя виски. Убивать девочку ему однозначно не хотелось. Доора Кариона боялись, ненавидели, боготворили, любили, желали — Возможно, кто-то из светлых фанатиков даже презирал. Но о нем никто не заботился без стремления получить ответную заботу, как никто и не сочувствовал без притворства. Воспоминания о том, как она трогательно накладывала ему шину на здоровую ногу, как старательно успокаивала его, полагая, что он терпит невыносимые страдания, согрела душу черного герцога, и он честно сказал себе — До тех пор, пока это неведомое раньше чувство тепла возникает при даже мысленном упоминании её имени, девочка останется цела. Чем было это новое чувство? Неужели умилением? Оно было сладким и волнующим, и герцог, не ощущавший ничего подобного ранее, определил его для себя как большую ценность, чем выгода от смерти дальней родственницы бастарда белой семьи. На политической арене Даор не имел равных. Победы в войне были обычным делом. А вот те струны, что затронуло появление в его жизни абсолютно чужды его миру и при этом почему-то оказавшейся близкой Аланы, звучали в душе Даора впервые. И пока он не понял их причин, не было правильным избавляться от источника столь приятных переживаний. Однако и дожидаться, пока его планы пойдут крахом, он не собирался. Нужно было проверить, что Алана не старше по крови, чем Вестер, это комнатная собачонка Юри, и отпустить ее или привлечь на свою сторону. Наверное, Алана будет на балу в день нанесения, а если и нет, змеиный крест приведет к ней. Можно отдать ей амулет. Разумеется, заранее вплавив в него собственные нити. А еще лучше забрать девочку из приюта. Смог бы он сделать ее послушным орудием в своих руках, как Юрию. Тут требовался другой подход. Но разве встречались ему когда-либо женские сердца, которые он не смог бы быстро покорить? Хоть одна не готова была, когда он обращал на нее внимание из шкуры вылезти, чтобы сохранить его расположение. Влюбленные в него женщины всегда становились исправным, хоть и слегка непредсказуемым инструментом в его политических играх. Их всепоглощающая страсть, ничуть не трогавшая его сердце, давала им силы сотворить невозможное во имя своего возлюбленного. И герцога это устраивало. Но если девочка тоже станет такой, примется ловить его взгляд, пытаться прикасаться к его рукаву ненароком, делая вид, что смущена... Даор поморщился. Это было бы мерзко. Не твое дело, под горячую руку... Вспомнил он с удовольствием, и снова то непривычное тепло ударило ему в голову сильнее, чем могло бы сделать любое вино. Я не хочу ее ломать. С ясностью осознал он в этот момент. И не хочу, чтобы кто-то ее ломал. И все же проявить к ней расположение, заинтересовать Алану, увлечь ее мысли, было бы волнующе. Какой она бы тогда стала? такой же сдержанный и молчаливый, как когда уходила, или теплый и нежный, как когда они ехали в клетке и она пыталась расспросить его о нем же самом. Он предпочел бы второе. Даор кружил змеиный крест сферы и позвал Алиара. Тот появился спустя несколько секунд, как и всегда. Мастер, пошли в приют. Уведомление о моем приезде на праздник нанесения руны. Вы принимаете приглашение в этом году? переспросил Аляр удивленно. Его можно было понять. День нанесения руны на первый угловой камень приюта праздновался каждые десять лет, и за все тридцать восемь, что Алиар служил черному герцогу, Даор ни разу не согласился посетить пристанище шепчущих, отзываясь о подобном пропровождения весьма едко. Герцог смерил его красноречивым взглядом. «Прошу прощения», — поклонился Алиар. «Понял». Что еще я могу сделать? Юрия должна явиться в мой замок к назначенной дате. Мы пойдем вместе. Портальное окно у нее есть. Напишу. Снова склонился Аляр, и Даор заметил, как дрогнуло лицо его слуги при упоминании Юрия. Свободен, махнул он рукой. Аляр тенью выскользнул за дверь.